Труп вынесли, Гарц и Фурия остались в кабинете, стоя друг против друга и как бы глядя друг на друга через стол. Если даже кому-то из служащих это показалось странным, то он не подал и вида. Гарц сам не знал, как оценить эту ситуацию. Ничего подобного раньше не случалось. Ни один дурак не додумался бы совершить убийство на глазах у Фурии. И сейчас даже ему, управляющему, неизвестно, каким образом компьютеры изучают улики, и устанавливает степень виновности. Он не знал, отзовут ли компьютеры Фурию в данном случае. А что, если смерть Деннера и в самом деле была самоубийством? Может, тогда его гадцы оставят в покое? Он знал, машины уже начали анализировать все обстоятельства происшедшего. Правда, пока еще не ясно, получила ли Фурия приказ с этого момента следовать за ним, куда бы он ни шел до самого его смертного часа, или она останется стоять здесь, просто стоять, пока ее не отзовут. Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Либо эта фурия, либо какая-нибудь другая в настоящий момент, конечно, уже получала инструкции относительно его. Оставалось прибегнуть к единственному средству. Слава богу, он еще может кое-что предпринять. Гарц открыл ящик письменного стола и, выдвинув его, коснулся клавишей. Он-то думал, что ему никогда не придется к этому прибегать. Очень тщательно, цифру за цифрой, он вложил в компьютера закодированную информацию и посмотрел сквозь стеклянную стену. Ему показалось, что он видит, как внизу на невидимых глазу лентах одни данные стираются, а на их месте появляется другая фальшивая информация. Он взглянул на робота и едва заметно улыбнулся. «Сейчас ты все забудешь», — сказал он. «И ты, и эти компьютеры. А теперь можешь идти, ты мне больше не нужен». То ли от того, что компьютеры работали очень быстро, как оно и было на самом деле, то ли в силу простого совпадения, но только фурия задвигалась, словно подчиняясь приказанию Гарца. С того самого момента, когда Деннер выскользнул из ее рук, она стояла без движения. А сейчас новый приказ оживил робота, и пока одна программа сменялась другой, движения его были импульсивными. Казалось, он согнулся в неловком поклоне, так что голова его оказалась на одном уровне с головой Гарца, Гарц увидел собственное лицо, отразившееся в гладкой физиономии фурии. Было что-то похожее на насмешку в этом неловком поклоне робота, чью грудь украшала кроваво-красная орденская лента, делавшая его похожим на дипломата, награжденного за заслуги. Однако заслуги эти были весьма сомнительны. Этот точный механизм стал соучастником преступления. Удаляясь, робот оглядывался на Гарца, как бы унося с собой отражение его лица. Гарц наблюдал, как фурия гордо шествовала к двери, затем услышал, как ее размеренные шаги загрохотали вниз по лестнице. Всем телом, ощущая эту тяжелую поступь, от которой содрогался пол, Гарц внезапно почувствовал тошноту и головокружение. Он подумал, что сейчас сама структура общества сотрясается под его ногами. Машины тоже подвержены коррупции. Жизнь человечества все еще зависела от компьютеров, но компьютерам нельзя больше доверять. Гарц заметил, что у него дрожат руки. Он задвинул ящик стола и услышал, как мягко щелкнул замок. Руки его дрожали, и эта дрожь, казалось, отдавалась во всем теле, и он с ужасом подумал о том, как непрочен этот мир. Внезапно нахлынувшее чувство одиночества, как холодный порыв ветра, охватило его. Никогда еще Гарц не испытывал такой острой потребности в общении с себе подобными. Не с каким-то одним человеком, а с людьми вообще, просто с людьми. Такое естественное и примитивное желание быть среди людей. Схватив шляпу и пальто, он стал быстро спускаться вниз. На середине лестницы остановился, глубоко засунув руки в карманы, но никакое пальто не спасало от внутреннего озноба. За спиной послышались шаги. Сначала он не смел оглянуться, он слишком хорошо знал эту поступь, но в нем боролись два страха, и он не знал, какой из них сильнее — боязнь убедиться, что фурия приставлена к нему, или боязнь обнаружить, что ее нет. Если бы она действительно оказалась за его спиной, он, скорее всего, испытал бы чувство странного успокоения, ибо это означало, что он может доверять машинам. Что же касается этого ужасного чувства одиночества, то оно должно пройти. Не оглядываясь назад, он шагнул еще на одну ступеньку. За спиной послышался зловещий отзвук, словно повторивший его шаг. Он с трудом перевел дух и оглянулся. Лестница была пуста. Выждав время, которое, как ему показалось, длилось бесконечно долго, Гарц часто оглядываясь, начал спускаться вниз, и снова он слышал грохот шагов у себя за спиной. Однако фурии не было видно, никакой фурии. Эринии снова нанесли свой тайный удар. Невидимое глазу, фурия его совести следовала за ним по пятам. Казалось, снова возродилось понятие греха и вернулось в мир, где он был первым человеком, вновь испытавшим ощущение внутренней вины. Очевидно, компьютеры все-таки не подвели. Гарц медленно спускался по лестнице. Он вышел на улицу, все еще слыша характерную поступь за спиной. Сейчас она уже не отдавалась металлическим звонам но не избавиться от нее не откупиться было невозможно отныне она всегда будет сопровождать его конец книги июнь 1990 года читал сергей кирсанов